И родница нам не впервые. Ну, будь здорова, бойбиче. Значит, так и порешили. В пятницу. Да-да, в пятницу, святой день. Счастливого пути. Привет, передайте свадье. Что это они о пятнице говорят, думаю я. Какой день сегодня? Среда. Неужели в пятницу увезут? Эх, да каких же пор старые обычаи будут нам молодым жизнь ломать. Старик затрусил на лошади в сторону гор. Мать сель подождала, пока он удалится. Потом повернулась ко мне, недружелюбно окинула взглядом. — Ты что, повадился сюда, парень? — сказала она. — Здесь тебе не караван-сарай. Нечего стоять. Уезжай, слышишь? Тебе говорю. Значит, приметила уже. — Поломка у меня! — упрямо буркнул я, и уже вовсе влез по пояс под капот. — Нет, думаю.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 и от этого показался себе сильным, большим. Никогда не думал, что во мне было столько нежности, не знал, что это так хорошо — оберегать кого-то, о ком-то заботиться, — шепнул ей на ухо. — Никому. Никогда не дам тебе в обиду, тополек мой в красной косынке. Гроза закончилась так же быстро, как и началась, но по растревоженному озеру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 Стоим на дороге, разговариваем, а Урма-Коке даже и не подходит к машине, не глядит на Осель. Хорошо, что Осель догадалась, в чем дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда старик довольно улыбнулся. — Вот теперь порядок, — сказал он. — Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка, всем аксакалам автобаза невестка. Держи, Ильяс, засмотрины. Подал он мне деньги.